Голова семнадцатая. Мне снилось что-то приятное. Кровать не отличалась особой мягкостью, голова утопала в душных объятиях подушек. Сквозняк, заглянувший на огонек нам с самого утра, заставил искать еще вечером упавшее одеяло. «Нам?» Я открыл глаза в надежде прижаться к горячему, красивому телу Майи, вновь ощутить тепло ее груди, мягкость промежности но рядом со мной никого не было я грязно выругался зажмурившись пытаясь вспомнить что же такого мы вытворяли вчера наверняка там неприят наверняка там непристойности было на ведро и целую кружку а я ведь не в своем ухосранске, а во времена царской россии что то подсказывало что магия бесы прочие прибамбасы это всего лишь ширма А честь здесь все так же ценят и хранят с молоду, а я вот обесчестил. После вчерашнего ломило все тело. Это, думаю, не от того, как мы с девчонкой упражнялись всю ночь, а от остальных приключений. Облизнув губы и выдохнув, начал вставать. Уставшие мышцы молили дать им пощады и опустить свой зад назад, а я едва не поддался их сладким речам. Ну уж нет, времени и так потеряно немало. Не то, чтобы каждый час был на счету, но сказка о потерянном времени еще с молодых ногтей сидела в подкорке мозга. А что, вдруг ворвалась в голову поганейшая из мыслей, если Майя тоже просто играла свою роль и утащила мою бумажку, может, она ей самой требовалась? Вспомнил что как раз отдал ее ей и закусил от досады нижнюю губу. В висках отдалось головной болью. Юность просила одарить ее таблеткой обезбола. Где же ее в этих пинатах найти-то? Бросил взгляд на стол, усмехнулся и качнул головой. Документ лежал бережно прижатый краешком какой-то обернутой в зеленую обложку книги. Мне вспомнился дневник из ада. По спине пробежала россыпь диких мурашек. Ну уж нет. Не надо нам таких воспоминаний. Словно на зло голая пятка коснулась чего-то мягкого. Нагнувшись, я поднял незамысловатую, расшитую кружевами полосатую тряпочку трусики Майи. Тут же обозначило их ясначтение, будто бы я без него не знал увеличивает харизму на два пункта, когда надеты, и на пять пунктов сразу же, как только сняты. Я качнул головой. Поди ты, а ведь в самом деле работает. Ладно, это все, конечно, хорошо. Но обычно подобные одинокие пробуждения после ночи яркой любви говорили лишь о том, что между нами все кончено. Признаться, чаще всего их устраивал я, А теперь и сам оказался на месте, оставляемых в постели, дев. Что тут скажешь? Обидно. Майя оказалась воистину чумовой девчонкой в постели. Мой маленький воин требовал продолжения банкета. Сейчас, потом и вместо ужина. Ушей коснулись хлопки, и я отскочил назад. Резко обернулся. Руки схватили за первое, что попалось. Табурет ощерился ножками на ожидаемого противника. Прислонившись спиной к стене, неторопливо и с ритмом хлопала в ладоши Бися. Уже не в том виде, какой я видел ее у Егоровны, а как будто бы мы вновь оказались в аду. Мысль о том, что я все еще в аду, отринул сразу же и даже не стал ее рассматривать. — Бися? — словно не веря своим глазам, переспросил. «Наверное, следом надо было глупо улыбнуться и спросить, «А что ты тут делаешь?» Не улыбнулся, не спросил. Она выдохнула, сменила позу, поправила мешавшие волосы, привычно потерла рога, покачала головой. «А со мной там ты был не таким осторожным?» С укором ответила она. «Тебе не понравилось?» Она пожала плечами. Решив, что имеет право не отвечать на этот вопрос. Вместо этого продолжила. «Знаешь, вы с ней очень даже замечательная парочка. Она так мило, глупо и нелепо пыталась стать в надежде тебя не разбудить». «У нее получилось». «Не очень. Ее первая попытка закончилась тем, что ты вновь ее самым нещадным образом оприходовал. Уверена». Хозяин издох под подушкой в надежде не услышать ее сладострастных стонов. Зато пересудов и россказней теперь будет на целую газету. Я пропустил ее слова мимо ушей. Обратил внимание на то, что меж пальцев она сжимает аккуратный, почти крохотный лист бумаги. Во мне возыграло естественное любопытство. Она проследила за моим взглядом, снова выдохнула. «Письмо!» «Для тебя, конечно же, живчик. Ликуй от нее», — писала одухотворенно, но вот содержание на троечку. Вырвал лист из ее рук, пробежался по строкам глазами. Интерфейс тут же, же предложил занести текст в память. Отмахнулся. «Но возможность точно пригодится. Я начинал подозревать, что рысь сего-старшего очень даже не зря подозревали в шпионаже» начало было шаблонным кто бы мог подумать Майя просила прощения письмо было написано крупным до да тошноты ровным почерком Я так и представила как напялив в свои кристаллические очки по детски высунув язычок от усердия она выводит каждую буковку девчонка просила прощения что покидает меня в столь ранний час, но она вынуждена уйти домой Ее сердце трепещет от одной только мысли, как с ума сходит батюшка, и она не ведает, что ее ждет по возвращении. Словно одного извинения недостаточно, она перешла на язык девичих слезливых оправданий и сопливых заверений в любви. Обещание высказать мне все, что хотела сказать уже очень давно, сыпалось одно за другим. «Мой мозг разве что диву давался». Как ей удалось все это уместить на таком крохотном клочке бумаги? Я пожевал губами. Да уж, Бисей в самом деле была права. Содержание так себе. Такие письма можно было понимать как угодно. Загадочная женская душа гораздо на не менее загадочные загадки. Куда теперь, маленький? Пойдешь в свою ту самую офицерскую школу? или как она там зовется. А может быть, хочешь продолжить?» Намекая, она хлопнула себя по бедрам, провела рукой по груди. Я облизнулся. Против ее предложения ничего не имел. Но с этим ведь успеется. Надо было хотя бы заглянуть к Ибрагиму. Старик наверняка от волнения по потолку бегает. Если не слег. Помню я бабулю, что готова была слечь с диким давлением и с стонометром, едва я задержусь на пару минут. Что-то подсказывало, что мой слуга хоть и мастер, но ничем не лучше ее. Потом, уверенно заявил, натягивая чистые, подаренные мне вчера штаны и рубаху, а ткань-то приятно ложилась к телу, от усталости я этого вчера не заметил. Биска нисколько не обиделась на мой ответ, я шмыгнул прочь из комнаты. Нечто подсказывало, что сейчас усач схватит меня за лоток и елейным голосом спросит об оплате, желая добраться до Майкиного тела, и она обещала ему золотых гор. «Ладно, как-нибудь договоримся. В первый раз, что ли?» Хозяин и в самом деле стоял, но никаких позывов задержать меня не испытывал. Скорее, наоборот, был обходителен до винения Пожелал доброго утра, раскрыл передо мной дверь, настаивал, чтобы в следующий раз, как только мне будет нужен стол и кров, ноги держали путь только к нему. Я ухмыльнулся, но обещал подумать над предложением. На биску он не обратил никакого внимания, как будто бы ее здесь и не было. Что ж, неудивительно. Я-то видел ее неясной тенью тогда лишь за счет ясночтения, Сейчас же при мне была пассивка демонического глаза. «Дочь сатаны!» — сказала я ей уже на улице. Солнце еще только лениво и сонно выглядывало из-за Невы, не хотя посматривая на Зенит. Людей на улице было немного, а те, что были, спешили по своим делам, и им не было никакого дела до меня. «Что тебя смущает?» Ее изящный хвостик тащился по земле. Иногда он покачивался из стороны в сторону, силой неведомых мне мышц. Такие мгновения она была еще более соблазнительной, чем прежде. «Дочь самого сатаны, Бися?» — я позволил себе насмешку. «Не вельзевула не Мефистола, не Азазель. Бися? Иди ты к святцам!» Она как будто долго подбирала слово пооскорбительней. Лениво перебирая и гребя колесами по мостовой, пророкотал автомобиль, обратив на себя внимание. Я чуть не крякнул от увиденного, поперхнулся, закашлялся. Как тут не закашляться, когда видишь, когда из-под капота выглядывает чертовья отвратительная харя? Смокшая, до бесконечного недовольная, натуженная, Будто только благодаря его стараниям автомобиль катил по дороге. Бися же проводила собраток грустным взглядом. Я облокотился на ближайший уличный фонарь. Зачем-то посмотрел наверх. Угадайте, что я увидел? Черт, сидевший внутри стеклянной клетки, грустно вздыхал. Поймав на себе мой взгляд, грустно улыбнулся. Приветственно помахал рукой. Бися — это... Это что? Настала моя очередь аккуратно подбирать слова. Я вспомнил, как еще вчера вечером, когда мы тащились с Майкой домой, что-то не давало покоя. Попадалось на глазах и как будто бы сразу же исчезало. А теперь секрет приоткрылся. Их я и видел. Бесы, черти, демоны... Словно маленькому, поясняла она, загибая пальцы на своей миниатюрной ручке. — Ты что же думал? Машины сами по себе туда-сюда катаются? Топнул, хлопнул, покатил? А разговоры ваши по телеграфу? Это инквизатории привирают людям, что, мол, сигналы. Мои собратья ваши словечки таскают. — Это что же? — вспомнила я сразу давнюю, еще бабкую сказанную страшилку — «И паровоз тоже бесы?» «А ты думал?» Она как будто была возмущена моим невежеством, но как будто догадавшись, тут же поинтересовалась. «Там, откуда ты, не так?» «Не так», — кивнула ей в ответ, не утруждая себя грузом объяснений. Лишь намотал на ус. Физику тут, видать, очень даже успешно черти заменяет. Про телефон даже спрашивать не стал» оставалось только надеяться что ружья сами стреляют не припомню чтобы на полях менделеева сидела по крохотному но черту хотя их на такой скорости разве увидишь из размышлений меня вырвал мальчишка не весь откуда взявшийся он вдруг столкнулся со мной отскочил как от стены плюхнулся на земь слетела видавшие виды потертой кепи Я взирал на него сверху вниз. — Простите, дяденька! — пискнул он, тут же вставая на ноги. Но я схватил за руку, не давая сделать и шагу. Его глаза испуганно уставились на меня. Рот раскрылся для крика «Сейчас будет голосить, как ненормальный. Старый прием!» Улыбнулся ему, как палач смертнику. — Малыш, давай не будем все усложнять. Нагнувшись к самому его лицу, шепнул я, отдай то, что забрал, и я, так уж и быть, тебя отпущу. Но почему, почему подобные ему поганцы всегда хотят все усложнять? Он заверещал, как девчонка, в надежде, что я растеряюсь. Вместо этого встряхнул его хорошенько. Не помогло. Вместо желаемого вытряхнул разве что двоих мордоворотов. Подошедших со спины. «Мальчонку отпусти у тыра!» Послышалось сзади. Я понял сразу. Будут бить. Возможно, даже больно. Возможно, даже ногами. Биска бездействовала. А я-то по наивности думал, что она хоть чем-нибудь да поможет. Нечисть же все-таки. Парень едва оказался на земле, как задал стрякача. Я лишь качнул головой в его сторону, как демоница рысью бросилась за ним следом. — Побить не побьет, но далеко убежать помешает. Я же пока поучу этих двоих из ларца, что благородных утырками кликать не помасте. Резко развернулся на одних каблуках, скорчив жуткую гримасу. Ближайший ко мне паршивец уже занес руку для удара. Мой кулак оказался быстрее. Зря я, что ли, очки в ловкость закидывал. Мардоворот согнулся пополам, завыл. Его дружок урока не усвоил. В руках он перебирал обрезок трубы, возлагая на него все надежды. Я улыбнулся, когда я ясночтение указало мне на изъян. Ему-то с больными коленями в этом бизнесе точно делать нечего. Пригнувшись за миг до того, как труба врежется мне в грудь, сбил его с ног подсечкой. Нелепо взмахнув руками, бормоча грязные ругательства, он потерял равновесие и завалился. Его собрат, к моему удивлению, уже пришел в себя и был на сюрпризы Оскочил на пару шагов. В его рука тотчас же мелькнул нож. Что же они так любят надеяться на свои железки? Здравый смысл меня охолонил, говоря, что не стоит вести себя столь нагло, И опрометчиво, сила – хорошо, ловкость – еще лучше, а демонические способности – так и вовсе самая колбаса. Но не стоит забывать, что даже здесь у меня жизнь все еще по-прежнему одна. Делая шаг назад, принял боевую стойку, ждал, что вот-вот утреннюю тишину в клочья разрежет милицейский свисток. Но он молчал, как будто назло. Бугай бросился на меня, метя в живот. Ему не хватило сноровки. Увернулся, заблокировал его руку захватом, что из сил ударил головой в грудь. На этот раз ему хватило. Хватая воздух ртом, как выброшенная на берег рыба, он вновь попятился. Руки ослабли, он схватился за шею, чуя свою полную беспомощность передо мной. Залихватский, качнув головой, отвесил пинок прямо в челюсть. «Я же обещал, что будет больно и ногами, а обещание надо выполнять». Милицейский свисток все-таки дал себе знать звонкой, почти мелодичной трелью. Я представил себе беседу в обществе этих замечательнейших людей и решил, что уж как-нибудь обойдусь без этого. Нырнул в тот же переулок, что и мальчишка». Едва не попал под поезжающий из-за поворота автомобиль. К удивлению водителя, по-голливудски прокатился по его капоту. На прощание хлопнул по стеклу. Юркнул в первый попавшийся подъезд. Мне повезло. Дом был с черным ходом. Вырвался прочь и на свободу под неумолимое проклятие разбуженной консьержки. Милиция здесь оказалась куда настырней. Преследовали прямо по пятам. Будто заведомо знали, куда я побегу. Ладно, посмотрим. Как им такой фокус? Я запрыгнул на уходящую под самую крышу пожарную лестницу. Во мне играла молодая кровь, требуя движений, действий и чего-нибудь еще. Не знаю, отважилась ли милиция подняться за мной следом, но я спрыгнул на крышу соседнего здания. Воздух зазвенел в ушах. Где-то внутри зародился страх, что я не долечу и переломаю себе все кости. Вот так и глупо. Ноги коснулись твердой поверхности. Черепица, старая и давно требовавшая замены, колка затрещала под моими шагами. Каждый шаг норовил стать последним. На место страху пришел детский ужас с поучительным голосом бабушки – «Вот сейчас поскользнешься и...» Я его не слушал, перепрыгнул на чей-то балкон. Увидевшая меня влюбленная парочка встрепенулась, будто пугливые птицы. Я мысленно позвал Биску, но та не отозвалась. Здравый смысл, когда я вновь оказался на земле, не сдерживая смеха, спрашивал, «Как представлял себе такое общение?» На что вообще надеялся, когда послал ее за мальчишкой? Ответа я не знал, но вдруг моего плеча коснулась рука. Ну, если это очередной мордоворот, то держите мое удивление четверо. Удивлению понадобилось не четверо, а семеро. Обладателем руки был седой черт. Не говоря ни слова, он указал мне пальцем на дальний переулок. Кивнул на маленького, размером с мяч Бесенка. Отскакивая от бордюров пешеходных дорог, он поскакал, все так же не говоря ни слова. Бискина работа? Или какая-то хитрая чертовья ловушка? Говорил же мне сатана, что потребует платы. Скажет, где и какой алтарь надо очистить. Вот и ведут. Первое. Бесенок в последний раз ударился озимь и провалился в присподню, затащив меня в подворотню. Тяжело дыша и четно пытаясь забраться на каменную стену, мальчишка метался испуганной крысой. Еще чуть-чуть, и казалось, что он в самом деле взлетит. Заметив меня, он хрипло вскрикнул и повалился на зим. Я сбавил шаг. Куда теперь спешить? Не чувствовал, что он от меня не сбежит. Попросту знал. Ну что, дружочек, я же просил не усложнять, то бы не было по-плохому. Не знаю, как я там сейчас выглядел, но уж точно неблагообразно. Парень перебирал ногами по земле, даже когда врезался спиной в стену. Будто надеялся слиться с ней и стать единым целым, а то и чего доброго провалиться сквозь. Я нагнулся, когда оказался рядом с ним и протянул руку давая последнюю возможность разойтись по-хорошему. Он захныкал вдруг, вытаскивая из кармана все, что там только было. В меня полетела россыпь рублевых купюр вперемешку с мелочью. — На, забирай, сатана, подавись, мне, может, жрать дома нечего. Он заревел от собственной беспомощности. У меня сердце ушло в пятки. Я почему-то тотчас же понял, что мои бумаги у него нет.